Глава пятьдесят первая. «Ну ты как? Слышишь меня? Понимаешь, чего я говорю?» Никогда не видела своего старшего брата таким напуганным, как сейчас. Своим мощным торсом Лукаш заслоняет от меня половину палаты. Я не вижу, скорее понимаю, что здесь ещё кто-то есть. «Петра!» — беспокойно переспрашивает он. «Петруша!» — «Да нормально, нормально!» С удивлением прислушиваюсь к собственному голосу. Думала, что всё. «Что всё?» — непонимающе переспрашивает брат, И тут же отодвигается в сторону. Я вижу из-за его плеча бледную маму, которая сразу подходит ближе ко мне. Родная моя. Напугала вас, да? С усилием сажусь на кровать, в голове шумит немного. Антон? Живой, отвечает Лукаш. Его вроде выписали уже. Все живы, к счастью. Но ты и ещё один пацан в реанимацию загремели. Наглотались дымы из-за пожара. Ты сама-то помнишь, что произошло? Помню. Провожу рукой по лицу. Слава богу, ожогов нет вроде. Конечно, помню. Мама тихо шикнула на Лукаша. На лице брата появилась виноватая улыбка. Папа тоже здесь родная. Он прилетел утром. Сейчас отошёл перекусить, и ещё один человек в коридоре ждёт. Наташа? Не совсем, фыркнул брат, и у меня ёкнуло сердце. Не может быть. Дмитрий сюда раньше меня примчался. Чуть кашлянув, сообщила мама: "Очень интересный молодой человек. Он тут?" В палате повисла тишина. Чувствую, как по щеке катится слеза. Ты только скажи, я его вытурю». «Не смей, понял?» «Мам». «Хорошо». Она кивает, явно всё правильно прочитала в моих глазах, поэтому уже подталкивает брата к двери. Он вряд ли куда-то ушёл. Я не успеваю подготовиться. Не может быть, чтобы Дима действительно здесь, но дверь открывается. «Привет». Лёгкая улыбка на губах, а в зелёных глазах беспокойство и ещё кое-что. Во что я не могу поверить. «Привет», — хрипло отвечаю, и, закусив губу, «выбив». чтобы не разрыдаться от нахлынувших чувств, смотрю, как он осторожно садится на мою кровать. Как ты себя чувствуешь? Я тебя люблю. Не веришь, что я наконец сказала ему. Я тебя люблю. Выглядит ошарашенным, будто дар речи потерял. А потом порывисто прижимает меня к себе, и я цепляюсь за него так сильно, как только могу. Я думала, я тебя больше никогда не увижу, шепчу ему в плечо. Так страшно было. Я прости. Прости, пожалуйста, если сможешь. Он молча гладит меня по голове, а я продолжаю говорить. Признания даются легко. Я люблю тебя, прижимаясь к нему ещё крепче. Мне всё равно, что он подумает. Я лишь хочу, чтобы он знал. Просто люблю и всё. Я такая дура, злилась и на тебя, и на себя, что не могу ничего сделать. Но всё это неважно. Такие пустяки, оказывается, когда понимаешь, что больше не увидишь, что вот так вот жизнь. Слёзы заливают лицо, я тихо всхлипываю. Вот и сказала. то, что обещала себе обязательно сделать, если выберусь, если останусь шева. Я не знаю, что на меня нашло. Это Арина, она же. Вообще я не ревнивая, и сцена никому не закатывала. Да ещё и наорала на тебя, а ты приехал здесь. Ну а где мне ещё быть, как не с тобой? Наконец произносит Дима, и моё сердце сжимается от сладкой боли. Арина помогает мне управлять компанией, и на этом всё. Так и хочется переспросить. Точно? Но я себя сдерживаю. Раз сказал, значит, так и есть. Я очень тебя люблю, правда. Я, Дим, я хочу быть с тобой, потому что я тебя люблю и всё, нет других причин. Даже если ты никогда не разведёшься, я всё равно тебя люблю. Только это и имеет значение. Завтра может никогда не наступить. Чувствуя, как он напрягся от моих слов, как ещё крепче прижал к себе. А я знаю, что это далеко не всё, что я должна ему сказать. В чём признаться? Прости, я сглупила. Я не знаю, мне не нужно было идти с Антоном. Он хороший парень, я на зло, и это так отвратительно. Хочу приподнять голову, но совесть не даёт заглянуть ему в глаза. Ничего не было, честно. Никогда так больше не делай. Договорились? Произносит он спустя пару минут мучительной тишины. И забудем об этом. Обещаю, никогда. Вот оно, счастье. Обнимать любимого, проживать с ним каждое мгновение так, словно оно последнее, потому что жизнь может не дать второго шанса сказать люблю. Я это точно знаю. Ты же в Лондон собирался? Я уже как-то незаметно для себя уселась поудобнее на колене Деми и спрятала лицо у него на груди. Не полетел, значит. Не страшно. Он рассеянно гладит меня по волосам, не думая об этом. Замираю от его ласкового, убаюкивающего голоса. Так непривычно и приятно. Чувствую, что меня снова клонит в сон. Но я так боюсь уснуть, а потом проснуться и понять, что всё это было не наеву. Поэтому начинаю спорить, чтобы всподреться. Я хочу думать о твоих делах и знать хочу всё. Это же часть твоей жизни, а значит и меня касается. Я замолкаю, практически не дышу, жду его реакции. Ведь я так ругалась на его бизнес, постоянные исчезновения по делам, а сама, хоть и работаю в его компании, толком ничего о ней не знаю. Хочешь? негромко переспрашивает Димов. И готова слушать? Он задаёт вопрос, а я слышу в нём упрёк, но не обижайся. Я, наверное, выбрала лимит обид на Диму года и так на два, а может и больше. Готова? Задираю голову вверх и встречаюсь со взглядом любимых зелёных глаз. Рассказывай. Если б я только знала, о чём попросила. Потому что он и правда всё рассказывает спокойно так, а мне хочется топать ногами и ругаться. Такой шанс. И что этот Ганаев теперь не станет тебе продавать акции? Я даже не пытаюсь скрыть досаду в голосе. Это всё из-за меня. Я сам принял решение вернуться, Петра. Это мой выбор, не твой, успокаивает меня Дима. Есть кое-что поважнее этой сделки. Сижу, грустно вздыхаю, но помалкиваю. Что бы он ни говорил, а я чувствую себя виноватой. Если бы не пошла в этот центр с Антоном, если бы не закатила истерику Дымову, если бы... Если бы... Я так хотела быть самой важной для него, важнее Таисии, его обязательств перед ней и её отчимом, важнее его бизнеса. И вот, пожалуйста, цена моим хотелкам. Так эгоистично и по-детски, как будто сама себя наказала. А он... Он столько сделал, чтобы дать мне то, что я хочу... и споткнулся у финиша из-за меня. Я не могу тебе обещать, что мне удастся разрешить эту ситуацию Петра. После недолгого молчания говорит Демов. Всё может остаться как есть. Он внимательно смотрит мне в глаза, ища ответа на незаданный вопрос. В душе по-прежнему чувствую досаду, что сделка сорвалась, но взгляда не отвожу. Значит, останется так, как есть. Киваю головой. Я понимаю. Надеюсь, что так и есть. Сейчас вообще кажется кощунством строить какие-то планы. Всё, что я хочу это просто жить рядом с любимыми людьми. А что у них в паспорте или в других документах написано, сейчас уже не важно. Я даже стоиси и больше не хочу познакомиться. По крайней мере, не сейчас. Я тебя люблю. Снова признаюсь в своих чувствах. Это так легко и приятно, что даже удивляюсь, почему раньше молчала. И я люблю тебя. Губа мягко касается виска, спускается ниже, а я, прикрыв глаза от удовольствия, подставляю лицо под его поцелуй. В голову мне, кстати, приходит мысль, что я даже не знаю, как выгляжу. Но тут же забываю, потому что его гобы наконец накрывают мои. Деликатный стук в дверь заставляет вернуться в реальность. Мы в больнице. Вокруг полно людей. Хорошо ещё, что я одна в этой палате. Привет, маленькая. Папа. Только он меня так называет. Очень редко, когда сильно за меня волнуется, как сейчас. Я его почти полгода не видела. И так соскучилась. Я зайду попозже. Дима быстро встаёт с кровати и прямо при папе ни капли не стесняясь, целует меня в макушку, а потом коротко кивнув нам обоим, уходит. И хорошо, что не видит взгляда огняго старшего. Он у меня боевой. Мы с братом все в него. Пап. Через несколько секунд уже в объятиях родителя трос щеку и его щетину, словно в детство вернулась. Напугала нас всех. Папа сердится, вспыльчивый, как и я. Тогда мама позвонила и сказала, что ты в пожаре чуть не погибла, думал с ума сойду. Прилетаю и вижу тут этого хлыща. который указания всем раздаёт. И давно ты с ним? Папа не церемонится. Запрасывает вопросами, попутно ощупывая, проверяет, цела ли я. Мартин, отстань от ребёнка. В палате появляется вся моя семья в полном составе. Она только в себя пришла. Ты сама сказала, что этот её парень женат. Папа, как всегда, говорит то, что думает, не фильтруя. А я в упор смотрю на маму. Класс. Там всё не так просто. И давайте порадуемся, что с Петрой всё нормально. Я люблю его, пап. Прерываю маму, решив не откладывать этот бой с родителями и братом. И мне неважно. Я очень многое для себя поняла. Да ты с ним знакома-то всего ничего. Лукаш, конечно, не мог промолчать и вставить свои 5 копеек. Мало знаю, согласна. Я и себя-то не знаю. Что про других говорить? И я понятия не имею, что будет дальше. Может, может у нас вообще ничего с ним не получится, и через пару месяцев мы расстанемся. Не представляла, что мне будет так сложно произнести вслух эти простые слова. Может, я пойму, что нам не стоит быть вместе, или он решит, что я не подхожу, или Да что угодно может случиться, мы не знаем, что будет завтра. Но я точно знаю. Я хочу быть с ним. И не буду ждать. Я не стану отказываться от него лишь потому, что он фактически женат. И если я ошибусь, это будет моя ошибка, пап, моя. Но ведь и жизнь это тоже моя. Он не согласен. Вижу по папиным глазам, ему не нравится то, что я говорю. Наверное, впервые в жизни не чувствую его поддержки. Я мечтал тебя к Алтарю увести, Петра, а мама увидеть меня в белом платье, продолжаю я его мысль. Прости, пап, но этого может не случиться. Дымов вообще может никогда не развестись. Я не буду ему ставить никаких условий и вообще мы слишком забегаем вперёд. Совершенно не хочется сейчас доводить разговор до взрыва, хотя вижу по покрасневшим глазам папы, что он еле сдерживается. Нехило ты дыма нанюхалась. За эти слова Лукаш моментально получает от мамы подзатыльник. Я его люблю. И да, время я больше терять не стану. Нравится вам это или нет?